Глава 67. Склеп вдовы. Часть 4. «После, казалось, нескольких часов падения, когда меня отбрасывало между различными камнями, упавшими вместе со мной от взрыва, я раскинул руки и ноги, отчаянно пытаясь найти что-нибудь, за что можно было бы ухватиться, чтобы не превратиться в лужу на земле». Скорость, с которой я падал, не позволяла мне стабилизировать себя самостоятельно. Но, к счастью, моя правая рука смогла зацепиться за торчащий корень дерева. К сожалению, именно эта рука не так давно была вывихнута. Поэтому от резкого толчка по руке прошла острая боль, и я пожалел, что просто не упал плашмя на землю. Беспомощно болтаясь на правой руке, которая, казалось, могла оторваться в любой момент, я в отчаянии послал Сильве мысленный сигнал. «Сильв, ты здесь?» «Я немного провалился, но все еще в порядке. Ты чувствуешь, где я?» Я подождал минуту, но ответа не последовало. Я даже не почувствовал нашу связь. Я сразу же начал беспокоиться, что с ней могло что-то случиться, но поскольку королева Рионов мертва, а остальные заперты в подземелье, это было маловероятно. Разумнее было бы сделать вывод, что я либо слишком глубоко спустился, либо эта область была отгорожена и запечатана от внешнего мира, точнее, от поверхности. Судя по тому, как глубоко я провалился вниз, я сомневался, что подо мной находился какой-либо из этажей этого подземелья. Это заставило меня задуматься, не открыл ли взрыв потайной ход в какую-нибудь комнату внутри подземелья. Вспоминая взрыв, вызванный мутировавшей королевой, я не мог не думать о том, насколько странным он был. Взрыв был сильным, но у меня возникло ощущение, что он не был предназначен для того, чтобы убить того, кто находится рядом». «Если бы это было так, мое тело, как и тело профессора Глори, было бы в гораздо худшем состоянии, чем сейчас». «Чёрт!» Простонал я, продолжая висеть на своей обмякшей руке и чувствуя, что теряю хватку. Я сделал пару быстрых вдохов, чтобы приготовиться, после чего использовал оставшуюся силу в правой руке и подтянулся настолько, чтобы левая рука заняла место правой». Сквозь тиснутые зубы я сопротивлялся искушению просто разжать хватку и оставить все на волю Бога или богов, чему бы они ни поклонялись в этом мире, если таковые имеются. Быстро оценив состояние своего тела, которое было в довольно хорошей форме, за исключением правого плеча, я попытался осмотреть свое окружение, но вокруг была лишь темнота. Это была не просто темнота, это была кромешная тьма. Это чувство, когда ты закрываешь глаза так сильно, что кажется, будто в твоем зрении мелькают разные огни. Или чувство, когда, как бы сильно ты не щурился, твои глаза не могут адаптироваться. Вот что я чувствовал сейчас. Когда я активировал ротацию маны, я переместил всю ману, покрывавшую мое тело, только на левую руку. Я должен был использовать этот перерыв, чтобы собрать как можно больше маны. Я направил немного маны в глаза в надежде хоть что-то увидеть» но был вознагражден лишь темнотой. «Я же не слепой, правда?» – подумал я снова, усиливая глаза. «Чтобы избавиться от своего ненужного беспокойства, я нарушил одно из самых главных правил в подобных ситуациях. Я развел небольшой огонек на кончике указательного пальца правой руки. Глядя на теплое красно-оранжевое мерцание огонька на кончике пальца, я с облегчением вздохнул, после чего погасил пламя». Хотя зрение было важной частью, последнее, что я хотел сделать в таком темном месте, как это, это привлечь к себе внимание. Теперь, когда враги здесь, если таковые имеются, знают о моем местоположении, мне нужно двигаться дальше. Поскольку я не мог видеть, я использовал ветер, чтобы почувствовать, в каком пространстве я сейчас нахожусь. Я понятия не имел, насколько узкой или широкой была эта дыра, в которую я попал, но я предположил, что она не слишком широкая, так как во время падения я задел довольно много объектов. Посылая короткие и мягкие порывы ветра вокруг себя, я понял, что эта канава, за неимением лучших слов, имела диаметр около 10 метров. Самое страшное, однако, заключалось в том, что я даже не мог почувствовать, как далеко я нахожусь внизу и сколько еще мне предстоит спускаться, чтобы ощутить землю под ногами. Теперь мне предстояло решить, пытаться ли мне забраться обратно или спуститься вниз. Судя по тому, как сильно упал я и все остальные обломки вместе со мной, Были шансы, что отверстие наверху уже закрыто. Поскольку Сильви не отвечала, у меня не было возможности узнать, сможет ли она открыть мне выход. Оставалось только спуститься вниз. Я вздохнул. Каким бы рациональным и уравновешенным я ни был, в этой ситуации я не мог не чувствовать беспокойства. Не столько непосредственная опасность, сколько подобная ситуация, когда я ничего не видел и даже не чувствовал никаких форм жизни, делала меня более нервным. В случае, когда перед нами была армия ревунов, я знал, что должен делать, и мог придумать, как с этим справиться. Сейчас же я не мог ни представить, ни предсказать, что может произойти в ближайшие пару секунд, что делало меня еще более напряженным. Усилив обе руки маны с атрибутом земли, я смог зарыться рукой в стену гигантской дыры, похожей на бездну, создав для себя опору. Я прижался к стене, упершись обеими руками в стену, чтобы не упасть. Уверенным движением я вытащил свои усиленные руки из стены и позволил себе упасть, а затем снова вцепился руками в стену, чтобы остановиться. От напряжения, которое это оказывало на мои руки, я каждый раз съеживался. Но это был самый быстрый способ спуститься вниз. Хватаю, отпускаю, хватаю, отпускаю. Я должен был держать свое тело ровно, чтобы не отвалиться от стены. Я также не мог ждать слишком долго, прежде чем снова схватиться за стену, потому что было бы гораздо опаснее пытаться затормозить, набрав слишком большую скорость. Время от времени я выпускал порывы ветра, чтобы понять, как глубоко мне еще нужно спуститься. Но даже после примерно трех часов подобного спуска, согласно моим внутренним часам, я все еще не чувствовал под собой пола. «Насколько же глубока эта чертова дыра!» Не имея даже возможности высказать свое разочарование вслух, я был вынужден разглагольствовать про себя, используя слова, которые даже самые вульгарные взрослые сочли бы неподобающими. Я, конечно, знал, что все предупреждают искатели приключений об опасности и непредсказуемости подземелий, но и мрачные гробницы, и даже это подземелье якобы низкого уровня доставили мне больше неприятностей, чем в те времена, когда я путешествовал с Жасмин без использования магии». То есть, каковы были шансы, что в подземелье D класса якобы наполненном монстрами Е-класса, e на первом этаже нас встретит чертова армия? Да и, если честно, ревуны были не так уж и плохи. По большому счету, потому что мы сглупили, использовав так много магии огня, когда у нас не было вентиляции. Но я справился с большинством из них, даже не используя ману. Проблема была в мутировавшей королеве. Как, черт возьми, она стала такой сильной? Это потому, что она съела другую королеву? Возможно ли вообще получить такие мгновенные бонусы? Продолжая обдумывать про себя события, произошедшие ранее, я то хватался за каменную стену, то отпускал ее, падая все ниже и ниже, неизвестно куда. Я отпускал стену и падал, засекая время, прежде чем снова упереться в нее своими усиленными руками. Однако, в отличие от предыдущих разов, моя рука не вошла внутрь. «Что за...» Я отчаянно пытался царапать стену, но даже с помощью усиленных рук я не мог оставить даже царапины на стене. Поверхность стены теперь была другой. Она была гладкой, слишком гладкой, чтобы быть естественной. Я набирал скорость, настойчиво пытаясь вогнать пальцы в стену, но безнадежно. «Это не работает!» Стараясь производить как можно меньше шума и продолжая падать, я ритмично посылал импульсы ветра вокруг себя в качестве своего рода импровизированные эхолокации. Посылая слабые импульсы и измеряя, сколько времени проходило, прежде чем они ударялись о поверхность, я мог определить в голове потенциальные точки опоры для ног и рук, чтобы спуститься вниз. Легче сказать, чем сделать. Теория отлично работала в моей голове, но опробовать ее на практике оказалось сложнее, чем я себе представлял. Было несколько опорных точек, за которые можно было попытаться схватиться, но моя импровизированная техника и оказалась не такой точной, как хотелось бы. В итоге я пропустил много потенциальных опор, и по мере того, как я набирал скорость, это становилось все труднее. К счастью, я все еще не чувствовал пола рядом с собой, поэтому у меня было время. Но если бы я падал еще быстрее, даже если бы я смог ухватиться за опору, я не был уверен, что мои руки выдержат нагрузку от резкой остановки. Продолжая упираться руками в стену в поисках чего-нибудь, что могло бы замедлить или остановить мое падение, я наконец-то смог почувствовать дно. Проклятие! Это плохо!» «Мне оставалось около 200 метров до того, как мое тело превратится в лужу на земле. Значит, у меня оставалось около 6 секунд?» «Будь это все проклято!» Повернувшись так, чтобы стена была у меня за спиной, я собрал всю ману, которую я копил до сих пор. Потребуется около четырех секунд, чтобы сосредоточить достаточно маны в заклинании. «Пуля ветра!» Вытянув руки перед собой, я выпустил шквал пульс, сжатого воздуха размером с кулак, на другую сторону этой гигантской дыры. Если бы я смог создать достаточно силы, чтобы прижаться к стене, я смог бы достаточно замедлиться, чтобы пережить падение. Я больше не заботился о том, чтобы свести шум к минимуму. Пули ветра с гулом врезались в стену, примерно в 10 метрах от меня. От отдачи заклинания мое тело все сильнее прижималось к стене позади, и я не мог ничего сделать, кроме как стиснуть зубы, чувствуя, как от трения сгорает задняя часть моей униформы, а затем и кожа. Хоть я и чувствовал, что приближаюсь к обратной реакции, но я просто отчаянно выпускал всю ману, которую только мог собрать, используя ротацию. Пока воздушные пули продолжали сталкиваться с другой стороной, все сильнее и сильнее вдавливая меня в гладкую стену, Я приближался к земле. Пятьдесят метров. Сорок метров. Двадцать метров. Я вижу слабый свет. Десять метров. Пять метров. Я почувствовал, что замедляюсь, а жгучая боль, пронизывающая мою спину, превратилась в онемение. Два метра до земли. Я выпустил последний большой импульс сжатого воздуха прямо под себя мои глаза выпучились и единственным звуком который я смог издать когда я столкнулся с землей и отдача пронеслась по всему моему телу был болезненный кашель я перекатился вперед так быстро как только мог пытаясь максимально распределить давление, но этого было недостаточно голова кружилась я изо всех сил старался оставаться в сознании пока мое зрение расплывалось Мое, мое зрение Когда я оторвал голову от земли, слабый свет освещал местность, позволяя моему затуманенному зрению понять, где я нахожусь. Похоже, я находился в каком-то проходе, по бокам которого горели маленькие огоньки. Дальше по коридору появлялся более яркий источник света. «Кто вы здесь?» Эхом раздался женский голос. Когда я открыл рот, из него вырвался только кашель. Я попытался ответить испуганному голосу, но мой голос снова подвел меня. «Пожалуйста, мне, мне нужна помощь». Пробормотала она, и снова ничего не вышло, поскольку мое зрение продолжало угасать и угасать. Я попытался встать, но безуспешно. «Подожди». Мой голос прозвучал хрипло и слабо, но она услышала меня. Я услышал ее резкие напряженные вдохи, прежде чем она ответила со слабостью. «Хорошо». Я почувствовал, как мое тело само исцеляется. Драконья воли Сильвии творила чудеса. Спина горела от скольжения по стене, а ноги словно разорвали на части и склеили скотчем. Но через 30 минут я смог встать. Оглядевшись вокруг, я не мог не покачать головой от полной темноты навиши над моей головой. Вокруг меня лежали разбитые камни и, кажется, взорвавшаяся конечность королевы ревунов. Рядом с ней я заметил отблеск, исходящий из-под груды обломков. Я медленно направился туда, и улыбка заиграла на моем лице, когда я понял, что это было. «Мой меч...» Старая добрая баллада рассвета была вскоре извлечена и благополучно возвращена в мое кольцо измерения, после того, как я откопал ее и вытащил из-под груды камней». Оторванную конечность мутировавшей королевы я тоже положил в кольцо измерения, надеясь изучить ее, если когда-нибудь снова попаду наверх. Размышляя оптимистично, я понял, что нахожусь не в такой уж и плохой форме. Мне удалось замедлиться настолько, чтобы остаться без переломов. Толчок прошел через позвоночник и потряс мой мозг, заставив меня почти потерять сознание. Но, учитывая обстоятельства, я чувствовал, что все могло быть гораздо хуже». Моя мана уже начала восстанавливаться, и когда мои ноги заработали, я направился к голосу, который, казалось, затих. «Эй! При привет?» Я прошел по проходу, используя стену в качестве опоры. «Я... я здесь...» Голос казался еще слабее, чем полчаса назад. Направляясь к усиливающемуся свету в конце коридора, я снова позвал ее. Когда я достиг туннеля, моему зрению потребовалось несколько секунд, чтобы адаптироваться к яркости, после того, как я так долго привыкал к полной темноте. «Сюда...» Прежде чем я успел ответить, я чуть не упал назад, в ужасе, споткнувшись от увиденного... Зона боевых действий, созданная сотнями разбросанных и нагроможденных друг на друга тел ревунов, казалась детской книжкой по сравнению со сценой, от которой я не мог сейчас оторвать своих глаз. Трупы. Трупы людей, эльфов и гномов лежали неподвижно, а некоторые из них были разбросаны по частям внутри пещеры, которая при других обстоятельствах считалась бы прекрасной. Некогда зеленый, похожий на траву мох, росший на земле, окрасился валой, а в ручье, пересекающем пещеру, плавали трупы с растекающейся вокруг них кровью. В пещере было от 40 до 50 трупов, рядом с которыми лежали их оружие. Повреждения, нанесенные их телам, свидетельствовали о пытках. У одних были оторваны конечности, У других были порезы по всему обезглавленному телу. Я услышал, как она снова закашлялась. «Ты... ты все еще здесь?» Слабый голос донесся слева от меня. «Я... я не вижу...» Мое сердце чуть не остановилось. Я даже не мог закончить. Женщина, лежащая у стены пещеры была, вероятно, в самом худшем состоянии даже по сравнению с разбросанными вокруг разделанными на части тушами. У женщины, похожей эльфийке, была оторвана большая часть конечностей. Там, где должны были быть ее правая рука и обе ноги, зияли дыры, жестоко заделанные прижиганием ран. Глаз у нее не было. Засохшая кровь, стекавшая из места, где были глаза, окрасила щеки. В живот женщины, прямо там, где находилось ее ядро маны, был воткнут гладкий черный шип, и рана опять же была прижена. «Ты... ты как...» Я опустился на колени, осматривая ее. Внимательно глядя на нее, я почувствовал, что где-то я ее уже видел. Я не мог сказать точно, но я узнал ее лицо. «Где я?» «Шесть копий...» «Шесть копий? Она была одним из шести сильнейших магов на всем Дикотене, избранных представлять континент!» «Ты одна из шести копий...» Не удержавшись, выпалил я. «Да... это так...» Она выпустила прерывистый выдох. Что касается того, как... Если ты спрашиваешь, как я до сих пор жива в таком состоянии, то это потому, что он оставил меня в живых. Ее брови нахмурились, и засохшая кровь, запекшаяся между веками, осыпалась, выпустив слабую струйку свежей крови из того места, где когда-то были ее глаза. Он... Мне казалось, что я задаю глупые вопросы, но я был слишком растерян. «Да... Он... Он называл себя Фритрой...» Левой рукой, единственной конечностью, которая у нее осталась, она медленно нащупала что-то позади себя и вытащила это. В ее руке оказался гладкий черный осколок какого-то камня. Когда я, прищурив глаза, рассматривал его... Мне вдруг вспомнилось время, проведенное Сильвией. Когда воспоминания всплыло и кусочки сложились в моей голове, моя рука крепко сжала черный осколок, а все мое тело затряслось от гнева. Я вспомнил, почему этот черный камень показался мне таким знакомым. Это была часть рога одного из чернорогих демонов, под которого Сильвия сначала маскировалась, а также того, который ее убил.